Глава 46. Сан Линь. Негромко выругавшись, Сан Линь первым делом хотел броситься на поиски нравного питомца, но тут же себя одернул. Это для него боусы еще совсем маленькие и несмышленные, года даже нет. Другие же прежде всего видят в нем хищную смертоносную зверюгу, которой лучше не преграждать путь. Да и если уж произойдет какая-то стычка. Ну что тут скажешь, на ужин для налопавшегося засранца можно будет не тратиться. Что такое хорошо, а что такое плохо, он и сам знает, не дурак. Так что случайные прохожие максимум обделуются от страха по результатам встречи. Сам же Басы либо найдет санлини по запаху, как только разберется с очередным ложным следом, либо придет вечером на полянку в лесу, давно уже, облюбованную ими и для тренировок, и для отдыха. Больше особо не беспокоясь о судьбе питомца, лис направился в оружейные ряды, ради которых и решил посетить ярмарку. Поговаривали, что сегодня там можно будет увидеть клинки, привезенные из-за моря. Сан Линь скептически относился к тамошним умельцам, не привыкнув доверять слухам об их невероятном мастерстве. И все же времени до назначенной встречи с Гу Юн Женем оставалось полно, почему бы не скрасить его здесь. Кто знает, о чем врет людская молва, а о чем нет. Но, блуждая меж выставленными лотками, парень ничего особенного не обнаружил. Попадался и откровенный лом, и вполне достойное оружие, а парочку клинков Санлин даже поддержал в руках, проверяя балансировку. Только все было не то, не чувствовалось в оружии души, которую истинный мастер вкладывает в свое изделие, чтобы не создавал. Внимание Лиса привлек блеск стали одного из мечей, висевших за спиной хозяина предпоследней лавки, когда в начале оружейных рядов послышались испуганные вскрики. Едва слышно хмыкнув, Сан Линь, даже не оборачиваясь, мог сказать, кто сейчас несется к нему напролом через толпу, отчего некоторые прохожие прямо на глазах обзаводятся седыми волосками, невзирая на свой далеко еще непреклонный возраст». Так и не проверив меч в деле, Лис покинул лавку, сделав себе мысленную зарубку в памяти при случае вернуться сюда попозже. Сейчас же он по ментальной связи с детенышем чувствовал, насколько тот взбудоражен. Похоже, в этот раз разочарование ударило по нему сильнее, чем прежде. А может, понесшись по призрачному следу, впервые без хозяина, он наконец-то в полной мере осознал, что эти попытки поймать неуловимое абсолютно лишены смысла. По крайней мере, Санлине уже и самому временами казалось, что странная незнакомка ему приснилась. Баусы, узрев маму, ускорился, сбив с ног еще парочку зазевавшихся прохожих. И, поднимая клубы пыли, через несколько мгновений уже уселся рядом на свой чешуйчатый зад. «Ну и как, нашел что-нибудь?» — хмыкнул Сан Линь, без того зная ответ, и махнул рукой, приглашая следовать за ним. Тигродракон понуро опустив голову, при этом почему-то радостно замолотил хвостом по дороге, вынуждая лиса закашляться от взметнувшейся пыли и песка. «Пойдем, я тут уже закончил. Не расстраивайся, говорил же, что это все бесполезно». Заговорил он негромко, подбадривая малыша, и неосознанно принюхиваясь к какому-то витавшему в воздухе аромату, от которого на душе становилось как-то теплее, что ли. Они как раз проходили мимо ресторана, откуда доносились умопомрачительные вкусные запахи. Должно быть, какой-то из них и пробудил это необычное ощущение. И хотя до обеда оставалось еще немало времени, да и есть особо не хотелось, Лис предложил непривычно задумчивому и будто немного пришибленному боусы «Хочешь, зайдем поедим?» Но тигр-дракон, никак не отреагировав на эти слова, даже не повернул головы в сторону всегда манившего его здания. Да и двигался как-то странно, то порываясь бежать вперед, то неосознанно замедляясь и оглядываясь назад. При этом всем своим видом он выражал вселенскую скорбь, но его хвост будто жил собственной жизнью, не прекращая вилять. «Эй, дружище, заболел, что ли?» – нахмурился Сан -линь. Интуиция молчала и не предвещала ничего плохого, но поведение тигра-дракона с каждым мигом настораживало все больше. «Когда это ты от лишней возможности пожрать отказывался «Перекусил, что ли, кем по пути?» — пробормотал лис, останавливаясь, и окидывая питомца пристальным взглядом. Неосознанно еще раз втянул воздух, отметив, что тот самый запах будто усилился и исходит от баусы. Резко выдохнув, Сан Линь строго уставился ему прямо в глаза, отчего тот как-то неуверенно завозился, стремясь опустить морду и прошмыгнуть мимо. «А ну, стоять! Еще раз! Куда привел тот след?» — скомандовал парень. Но, не добившись никакого внятного мыслеобраза, от вновь занервничавшего тигродракона нахмурился. «Веди меня туда». И тут же закашлялся от изумления, уловив от питомца четко выраженную эмоцию. В смысле, нет. И прежде чем эта мысль толком сформировалась в его голове, выдал «Ты в самом деле видел ее?» «Бо усы. Но ответ был не нужен, учитывая, какую пылевую бурю организовал хвост тигра-драконыша. Да и от самого питомца пришла волна, с трудом сдерживаемой до этого радости. «И она попросила не сообщать мне о вашей встрече», констатировал Лис, испытывая дикую смесь из обиды, радости, растерянность, злость, разочарование и предвкушение. В первую очередь он выскажет ей все, что думает о ее способе прощаться с людьми, оставляя их спящими у обочины, а дальше... Дальше по обстоятельствам. Осталось только надавить авторитетом на одного хвостатого огнедышащего паршивца. «Боссы, ты ведь хочешь увидеться с ней еще раз?» — начал он с нажимом. На морде тигры дракона отразились явное замешательство и неуверенность. Как бы не строго проинструктировала его папуля, уходить так сразу от нее он явно не хотел. «Просто отведи меня туда, где вы встретились». Так же спокойно и уверенно продолжил Сан Линь, но тигродраконыш заортачился и, шумно выдохнув, просто улегся посреди дороги. «Вот так возись, с тобой сопли вытирай, не досыпай, не доедай», — предпринял Лис попытку пристыдить тигродраконыша, но, оценив совсем уж несчастный вид малыша, махнул рукой, решив пойти по иному пути. «Ну и лежи тут. А я уж твой-то запах точно не перепутаю ни с чем. Он к месту вашей встречи и приведет» и, оценив выражение морды тут же встрепенувшегося тигра-дракона и, не теряя больше ни минуты, помчался по оживленным улочкам, мысленно ругая себя, что не уловил ее запаха раньше. Точнее, уловил, но настолько запретил себе уже даже надеяться на эту встречу, что не понял сразу, чей он. Краем глаза, отслеживая реакции, еще не умеющего толком скрывать истинные эмоции Боусы, Сан Лин вскоре четко по следу вышел в безлюдный переулок. Здесь. Боусы налетел на нее из-за того угла, едва не сбил с ног, после чего она с явным наслаждением тискала его туты, судя по следам в пыли, словно какому-то дворовому кошаку, чесало доверчиво подставленное пузо. Хмыкнув, Сан Линь покачал головой. Пожалуй, только она могла до этого додуматься. Даже он сам, постоянно помня, что собой представляет его малыш, таких нежностей избегал. Ладно, вот здесь они разошлись. Боусы побежал к нему, а знакомая незнакомка пошла... Но не успел Сан-Лин сделать и шага, как из-за угла в переулок выскочила какая-то девушка, чьи запах ему также показался знакомым и вызвал отнюдь не самые приятные ассоциации. Тигродракон, реагируя на мигом изменившееся настроение хозяина, едва слышно зарычал, подобравшись. Девушка от удивления негромко вскрикнула и озадаченно уставилась прямо на Сан-Лине. Ее глаза чуть расширились, выдавая узнавание. Но мгновением раньше Лисы сам узнал ту, что с чистой совестью обрекла его на позорную смерть, откнута. «Ты?» – выдохнули они одновременно. Только если в одном голосе звучало искреннее удивление, без капли ожидаемого страха, в другом было лишь обещание скорой мучительной гибели.